Здравствуйте, меня зовут Джон Холл. Мы в баре «Посадочная полоса», и я хочу прочитать вам историю. Хотя... Ну, это не история, это целый роман, который попал ко мне случайно. Однажды сюда пришел парень. Он выглядел плохо. У него были большие стеклянные глаза, побитые красными молниями сосудов. Он пришел сюда и заказал два бокала пива. На пятом начал рассказывать, что он писатель, и закончил писать свой роман, и даже распечатал его на принтере. Он сказал, «Я готов продать один экземпляр, если найдется согласный заплатить за мою выпивку». Никто не отреагировал. «А мне стало интересно, и я выкупил его писанину за его выпивку». Когда начал читать, обнаружил плачевное состояние книги и передал, все это дело хочется жить. Она привела все в читабельное состояние. Я ознакомился с текстом, впечатлился. И теперь хочу, чтобы впечатлились вы. Итак. 365 дней тоски. Предисловие. Начинаю этот проект как нечто... Меланхоличное, личное, потаенное и скрытое глубоко внутри меня самого. Это может быть общее впечатление от определенного дня. Это может быть и переживаний и чувств. Это может базироваться на определенных погодных условиях. Это может быть мной самим 365 дней тоски. То, у чего не будет определенного направления, стиля, вида. Ведь эта мысль, такая же мимолетная, как сгорание смеси порошка магния с хлоратом калия, серой и сульфидом сурьмы. 365 дней тоски – обратная сторона моего смеха.